Глава 12. Новая работа Стивена состояла, казалось, главным образом в изучении карт и попытках понять, где какой батальон находится. Его поселили в удобном деревенском доме, хоть время от времени ему и приходилось проводить ночь в землянке резервной траншеи. Впрочем, в сравнении с прежней его жизнью и это было большим изменением к лучшему. Штурм Мессинского хребта неотвратимо приближался. Забот становилось все больше. Стивен испытал сардоническое удовольствие, известив Уэра, что перед самым наступлением его роту отведут с передовой на отдых. Начатые его солдатами довершат другие, взорвав мины в проложенных ими туннелях. Начальник оперативно-разведывательного отдела штаба бригады майор Стэнфорд повадкой напоминал Стивену полковника Барклая. Он имел обыкновение кричать без всякой на то причины, говорил рубленными фразами, подчеркивая важность своих распоряжений. А если происходило что-то непредвиденное, мгновенно показывал, кто тут главный, отдавая резкие и трудновыполнимые приказы. Даже в тех случаях, когда возникшая неурядица вполне могла, если ее не трогать, рассосаться сама собой. В первый же день новой работы Стивену выпала неприятная обязанность написать письмо матери Эллиса, уже получившей официальное уведомление о смерти сына. Прежде чем начать, Стивен час, если не больше, просидел в кабинете, грызя кончик ручки. Стоял летний день. В саду перед домом пели черные дрозды и скворцы. Письмо он начинал несколько раз, пробуя описать происходившее во время атаки или их общую жизнь в землянке, или поездку в Амьен. Бросал и начинал заново. И в конце концов ограничился формальными словами соболезнования. «Дорогая миссис Эллис, пишу вам, чтобы выразить глубочайшие соболезнования в связи с утратой сына. Как вам уже сообщили, он погиб 2 июня в ходе наступательных действий. Очередь из пулемета сразила его, когда он со своими отважными солдатами организовывал оборону захваченной немецкой траншеи. Его погребли в одной могиле с лейтенантами Паркером и Дэвисом. Могила должным образом помечена, а ее местонахождение извещен комитет по регистрации захоронений. При последнем нашем разговоре он сказал мне, что не боится смерти и чувствует себя готовым выполнить любую поставленную перед ним задачу. В любых обстоятельствах он думал прежде всего о благополучии своих солдат. Солдаты любили его и соболезнуют вам вместе со мной. Отдав свою жизнь за то, что отстаивает ныне империя, ваш сын стал одним из многих, заплативших за это огромную цену. Мы отдаем души наших павших братьев в руки всемилостивого Бога. Перечитав письмо, Стивен подчеркнул слово «любых». В любых обстоятельствах. Это было правдой. За несколько месяцев Эллис сумел завоевать уважение солдат, потому что не знал страха, а если и знал, не показывал его. Он стал хорошим солдатом, хоть это мало чем ему помогло. Стивен уже устал писать такие письма. Он и сам заметил, насколько сухим и бесстрастным стал его слог. Он мог представить себе, как подействует его письмо на убитую горем вдову. Единственный сын. Думать об этом ему не хотелось.